Страница тридцать седьмая, письмо двадцать девятое. Александре Андреевне Толстой 1884 год мая седьмого Москва. «С каким хорошим, приятным чувством я прошел ваше письмо, и вдруг под конец опять мне стало больно. Примечание первое. Удивительная вещь. Несмотря на все ваше желание быть доброй, особенно ко мне, против вашей воли прорывается непрестанная ненависть. Я не говорю о том, что все письмо мое имеет целью объяснить, почему мне неизбежно должно было выразить свое исповедание». Вы мне говорите, что почему-то лучше делать и не говорить, но я не говорю об этом. При этом я говорю, что личных побудительных причин печатать у меня не может быть, что мое писание не только отталкивает от меня и вызывает презрение всякого рода людей, но и охлаждает, отвращает от меня семью и друзей, и я с болью сердца говорю это вам. И что ж, вам это забавно, вы иронически называете меня страстотерпцем, примечание второе. Нет, это истинно жалко таить в себе источник ненависти к людям, и даже не в силах быть удержать выражение его. Истинно жалею вас. Ужасно жить и умереть, нося в себе эту причину ненависти к людям, и от всей души желаю вам освободиться от нее. Ваш Лев Толстой. Примечание. Первое. Письмо от 5 мая, написанное после прочтения «Исповеди». Женева, 1884 год, кончавшийся строками. Вот это печатание меня и смущает. Вы действуете по своему пониманию, и вы правы, но действовать без слов, по-моему, было бы еще лучше, даже для вас самих. Страшно опасно глядеть на себя, как на мученика. Смотри переписка Льва Николаевича Толстого с Александрой Андреевной Толстой, Санкт-Петербург, 1911 год. В дальнейшем, сокращенное. П.Т. Примечание второе. Александра Андреевна Толстая назвала в своем письме Толстого долготерпцем. Смотри там же. Конец примечаний.